На покрытую первыми островками льдин Атлантику медленно опускалась ночь. Высыпавший на палубу экипаж заворожённо смотрел на волнующуюся поверхность моря, подсвечиваемую снизу переливающимися голубоватыми всполохами. Их было несколько десятков. Огромные, следующие единым порядком существа неторопливо отталкиваясь от толщи воды длинными, похожими на пупырчатые мочалки щупальцами, медленно проплывали под днищем субмарины. Медузы, восхищённо выдохнул Савельев. Широкие, круглые, словно подсвеченные изнутри полупрозрачные купола парашютов, Безмолвные обитатели нового мира двигались перпендикулярно ходу лодки, озаряя воды Атлантики словно десятки свечей под пластиковыми колпаками. До да тут каждые метров 20 в диаметре попытался на глаз определить Тарас, продолжая двигаться в одном им известном направлении. Подводные гиганты четко соблюдали расстояние между друг другом, изредка плавно закручиваясь вокруг собственной оси. Скопившиеся на смотровой площадке люди молча смотрели на завораживающий подводный танец. «А Лерка где?» — вспомнив о напарнице, поинтересовался у стоявшего рядом Азата Батон. «Такую красотищу!» — Пропускает. — Не знаю, — пожал плечами тот. — В прачке, наверное. — Я ее приведу, — неожиданно вызвался стоявший неподалеку Василь, чья забинтованная рука еще висела на шейной перевязке. — Еще чего! — тут же вскинулся Азат, но поляк уже скрылся в рубке. — Оставь его! — придержал оружейника за локоть Батон. — И так вон парня калекой сделал. — Пропускает. «Нам новые стычки не нужны». «Не нравится он мне, Миш!» «Мне тоже много чего не нравится, и что с того?» «Не заборт же его теперь!» «Может, он, наоборот, загладить хочет?» «Смотрите, они гаснут!» — неожиданно крикнул кто-то. Подводные гиганты медленно меркли один за другим и, нарушая строй, изменяли направление, словно гонимые порывами ветра. Их что-то потревожило, покачал головой Савельев, следя, как затухает последний полупрозрачный купол. Или испугало. Батон окинул взглядом бескрайнее водное полотно. Если бы хоть один член экипажа, который продолжал всматриваться в волнующуюся морскую пучину, обернулся назад, то увидел бы, как с подветренной стороны к лодке приближается большая, вылизываемая волнами чёрная масса.